Глава восемнадцатая. Поначалу Даша просто петляла, пытаясь уйти от вероятного преследования, а потом в какой-то момент осознала, что оказалась в совершенно безлюдном месте, едва освещенном факелами. «Приплыли», — раздраженно буркнула она, оглядываясь назад. Немного подумав, Даша все-таки развернулась и направилась в обратную сторону, надеясь, что... Ушла не так далеко и сможет выйти к более людным местам. К сожалению, удача в этот день отвернулась от нее. Даже спустя минут пятнадцать вокруг все еще царила тишина. Даша остановилась и попыталась мысленно сориентироваться. Но увы, она не помнила, куда поворачивала и по каким коридорам и лестницам бежала. Да, да, она знала, что это было глупо с ее стороны. Но в тот момент ей владела паника. Просто когда она перед уходом увидела взгляд короля, то ей на секунду показалось, что на нее смотрит хищник, готовый сорваться в погоню. «Жуткие, какие жуткие тут короли!» «И что теперь делать?» — задала она вопрос и поежилась от холода. Права была Эльтра, в замке не слишком тепло. Даже летом все здесь предпочитали ходить в сапогах и в плащах. Немного помыкавшись, Даша решила просто подождать. Кто-нибудь обязательно должен пройти мимо. Не может быть, чтобы эта часть замка была необитаемой. Для кого-то ведь зажигали эти факелы, верно? Кивнув своим мыслям, Даша забилась в одну из ниш и устроилась поудобнее. Тишина и промозглый холод, который стал более ощутимым из-за неподвижности, удручали. Спустя какое-то время Даша не выдержала и вылезла из своего укрытия. Побродив немного поблизости, она решила сменить тактику сидеть на камне в коридоре самоубийственная затея если никто ее не найдет то к утру она тут примерзнет осмотревшись даша подошла к первой попавшейся двери и дернула ручку она очень надеялась что хозяева покоев благосклонно отнесутся к незваной гости к сожалению комнаты были закрыты но даша не сдалась она слишком устала и замерзла чтобы остановиться в итоге ей все таки повезло одна из дверей поддалась «Победа!» — прошептала Даша и скользнула внутрь. Там было темно. Не желая бродить в темноте, она вернулась в коридор и взяла один из факелов. Внутри покоев Даша отыскала держатель на стене и сунула туда осветительную палку. После этого осмотрелась. Комната выглядела богатой по местным меркам и большой. На вкус Даши мебель была слишком громоздкой, одна кровать чего стоила. Кому может понадобиться настолько большое спальное место? Камин в этой комнате явно давно не топился, так как внутри было очень свежо. Подойдя ближе, Даша осмотрела лежащие в специальных корзинах дрова и задумалась. «Хозяева ведь не будут против, если она немного протопит их покоя, верно? Им же лучше. Вернуться с пира, а в комнате тепло и уютно». Решительно кивнув, Даша приступила к задуманному. Разжечь огонь не составила труда» с огнем сразу стало веселее, а главное теплее поставив на место железную решетку даша устроилась в кресле неподалеку натянув на замерзшие ноги лежащую там шкуру только не спать дала на себе установку даша не хотелось придумывать оправданий перед хозяевами этих покоев, если те застанут ее спящей к сожалению в последнее время ее планы никогда не срабатывали так как она задумала вот и сейчас Не успела Даша прикрыть на мгновение глаза, как уснула, даже не догадываясь о том, что вскоре ее найдут.